Барсаков старался, чтобы его слова звучали рассудительно, но она почувствовала напряженность в его голосе. Лейтенанта беспокоила судьба не собак, а детей. — Почему ей всегда приходится самой принимать жестокие решения? Теперь у вас появился такой след, лейтенант. Сухо осведомилась Савина. — Да, товарищ генерал-майор. В таком случае не разочаруйте меня снова. — Никак нет товарищ генерал-майор. Савина разъединила связь. Возможно, она говорила со своим заместителем чересчур резко. Но уж слишком много неприятных новостей ей пришлось выслушать за последний час. На берегу озера Карачай ремонтники из соседнего Озерска обнаружили сломанный грузовик муравейника, на котором когда-то вывозили отходы горно-обогатительной фабрики, а в нем... Фальшивое удостоверение с фотографией доктора Арчибальда Полка. Это стало ответом на вопрос о том, как ученому удалось сбежать. Ему помогли. И не требовалось большого ума, чтобы догадаться, кто именно мог стоять за его побегом. Этим человеком, должно быть, являлся доктор Трент Макбрайт. Какую игру ведут американцы? Учитывая то, что от Юрия до сих пор не было никаких известий, Она могла предположить лишь одно — его и девочку похитили. Возможно, лишь ради этого и был организован побег полка. В таком случае Макбрайт за свою сообразительность заслуживал уважения. Подобно ей он сознавал, что означает необходимость. Оглядываясь назад, она понимала, что ей с самого начала не следовало идти на сотрудничество с Соединенными Штатами, но в то время у нее не было иного пути. В хаосе, наступившем после развала Советского Союза, ее проект потерял финансирование, и она могла продолжать свою работу только таким способом. Соединенные Штаты предоставили необходимые средства. Они искали новые пути, чтобы расширить свои возможности сбора разведывательной информации, а проект Савины открывал широчайшие перспективы в этой области. Но он являлся для американцев настоящим подарком, еще и потому, что позволял отмазаться от любых обвинений, если что-то пойдет не так так же, как это было с тайными тюрьмами на территории Европы, в которых применялись пытки, которые финансировала ЦРУ, в этом новом мире границы приемлемого поведения, будь то в военной или научной сфере, оказались размыты. «Это происходит не на нашей территории», — таков стал лозунг американцев и в те времена она охотно пользовалась этим, и все же потеря Юрия и девочки не станет для нее непереносимой. Придется лишь ускорить работу. Ее операция, получившая название «Сатурн», должна начаться через неделю после того, как первый ход сделает в Чернобыле Николай. Теперь же планы придется пересмотреть. В связи с новыми обстоятельствами Обе операции начнутся в один и тот же день. Завтра. Две операции «Уран» и «Сатурн» были названы в честь двух контрнаступлений, предпринятых советскими войсками в ходе Сталинградской битвы, самого кровопролитного сражения Второй мировой войны, да и вообще в истории человечества. В ней погибло около двух миллионов человек — не только солдат, но и гражданского населения. Поражение немецких войск под Сталинградом стало поворотным пунктом в ходе войны. Это была славная победа во имя Родины. Теперь, как и в прошлом, операции «Уран» и «Сатурн» подарят россиянам свободу и изменят ход истории. Но и на сей раз не обойдется без жертв. Необходимость — жестокая вещь. Савина дошла до дальней стены пещеры, тоннель, ведущий наружу, закрывали взрывостойкие свинцовые ворота, такие же, как те, что были на главном въезде в Челябинск-88, только значительно меньше размером. У ворот стоял электропоезд, который обычно курсировал между Муравейником и центром операции «Сатурн». Пещеры расположены на дальнем конце озера Карачай. Старый тоннель проходил под дном радиоактивного озера.